Глава 15 Дорожный баул весом шесть с половиной пудов. Попрощавшись со стариком Разумовским и поблагодарив его за помощь, Иван Воловцов отбыл на поезде с Савеловской железной ветки в Москву. Баул, что был найден во враге по дороге на волосное село Пересветово, ехал в отдельном вагоне вместе с багажом других пассажиров. Прибыв на Бутырский вокзал, названный так, поскольку он был периферийным и расположенным за городом у Бутырской заставы, Иван Федорович прямиком направился к руководству вокзала. Вслед за ним перронный носильщик с большим жетоном на груди вез на своей тележке баул, крытый английской клеенкой. «Нет, нет и нет!» Преградил воловцову дорогу возле служебного входа в здание вокзала тучный господин в бакенбардах, оранжевой фуражке с кокардой и черным пальто с пуговицами, на которых были крестообразно изображены топор и якорь. Багаж принимается на грузовом дворе по мере отправления поездов, а сегодня на Дмитров поездов более нет. «Мне не надо в Дмитров». «Я только что прибыл из Дмитрова», – промолвил Иван Федорович и представился. Судебный следователь по особо важным делам Московской судебной палаты – коллежский советник Воловцов Иван Федорович. «А это», – продолжил он, указав на сундук, – «важное вещественное доказательство, иными словами, улика». «Помощник начальника станции надворный советник…» «Органовский Дмитрий Степанович», — представился тучный господин в бакенбардах и черном пальто. «Так что вы хотите?» «Я хочу знать, когда этот баул был отправлен в Дмитров и кем», — заявил Воловцов. Помощник начальника станции подошел к сундуку, покоящемуся на тележке, наклонился, осматривая его, увидел остаток ярлыка с цифрами 1,8 и поднял голову. — Это вам могут сказать конторщики и наклейщики ярлыков. А вы не могли бы их привести спросил Иван Федорович. — Куда? — посмотрел на Воловцова помощник начальника станции. — Сюда, — ответил судебный следователь по особо важным делам. — Но не носить же мне этот сундук по разным вашим кабинетам. Органовский, понимающе кивнул и вошел в здание вокзала. Вышел он из него через минуты три-четыре с двумя мужчинами, один из которых, что был в очках и на рукавниках, явно пребывавший в должности конторщика. Этот баул я привез из Дмитрова. Полагаю, он был отправлен из Москвы не ранее 10 января и не позднее 18 -го. Мне бы хотелось знать, кто отправил баул в Дмитров и когда. Поздоровавшись и представившись, произнес Иван Федорович, обращаясь к конторщику. Тот кивнул, подошел к баулу, глядя на остатки ярлыка. «Все верно. Такие цифры на ярлыке аккурат были в те числа, что вы назвали». «А конкретно какого числа был отправлен в Дмитров этот баул?» спросил Воловцов. «Что говорят об этом ваши книги?» — Так это надо идти в контору! — промолвил конторщик так, будто ему надлежало пройти к своим конторским книгам верст десять, не меньше. Иван Федорович недовольно посмотрел на конторщика и тоном, не терпящим возражений, произнес. — Но так идите и глядите! Когда конторщик ушел, Воловцов обратился к наклейщику ярлыков. — Ярлык ваш? — Наш? — последовал ответ. — Когда вы наклеили этот ярлык? — Не могу знать, — по-военному ответил наклейщик ярлыков. — То есть? — поднял брови Иван Федорович. — Не помню. — А кто может помнить? — быстро поинтересовался Воловцов. — Это Василия, надо бы нас спросить, — ответил наклейщик ярлыков. — А кто такой Василий? — Это наш весовщик. пояснил помощник начальника станции. «Но так позовите этого всезнающего Василия!» – резюмировал Иван Федорович. «Позовите Василия!» – отдал распоряжение помощник начальника станции наклейщику ярлыков. Тот кивнул и убыл. Вернулся он с тощим мужчиной, которому должность и само слово «весовщик» абсолютно не подходили. Наверное, поэтому Воловцов вынужден был спросить. «Вы, Василий, весовщик?» «Он самый», – басом ответил тощий мужчина. «Вы не сможете припомнить, когда вы взвешивали этот баул?» – указал на сундук Иван Федорович. «А чего же не смогу?» Внимательно посмотрел на баул под английской клеенкой тощий весовщик. «Смогу? Приметный баул. Такие запоминаются. Изготовлен он был в Германии, в Кельне, фирмой Вольтхаузен. Этот баул я взвешивал. Весовщик думал совсем недолго. 11 января. Он весил шесть с половиной пудов. А владелец? Вы помните, кто был владельцем груза? С надеждой спросил Воловцов. помню ответил как с само собой разумеющийся весовщик как его звали быстро спросил судебный следователь по особо важным делам он не представился хорошо тогда опишите его попросил воловцов крупный мужчина начал припоминает тощий весовщик в усах небольшая просить хотя 50 лет, скорее всего, еще нет. Одет богато. Касторовая шуба с бобровым воротником. Меховая шапка. Он один был? Задал новый вопрос в ловцов. Один. Вернулся конторщик с амбарной книгой в руках. С такими буквами на ярлыке не ранее 10 января и не позднее 18 было отправлено всего два крупных груза. Первый – большой дорожный баул весом 4 пуда 3 фунта, с номерным ярлыком Ж-184. пальцем в середину листа амбарной книги станционный конторщик. Груз был отправлен в Дмитров 15 января. Владелец груза — купеческая дочь Марфа Кузьминична-Яворская. Второй груз... Конторщик послюнявил палец и перелеснул несколько страниц амбарной книги назад. Большой дорожный баул весом 6 с половиной пудов. Номерной ярлык — Д-118. Груз был отправлен в город Дмитров 11 января. «Меня интересует груз, что весил шесть с половиной пудов», — нетерпеливо произнес Воловцов. «Кто оформлял груз?» «Владелец груза, коммерсант Вершинин Рудольф Залманович», — зачитал из амбарной книги станционный конторщик и петливо посмотрел на судебного следователя. «Благодарю вас за помощь», — сделал записи в своей памятной книжке Иван Федорович. «Более никого не задерживаю». А ты голубчик? обратился воловцов к перронному насильщику. Ввези Баул к извозчичей биржи. Кажется, судебный следователь по особо важным делам был весьма доволен.